Предлагаю вам всем принять участие в этой работе. Пусть даже ваш вклад ограничится двумя вбитыми гвоздями или несколькими мазками кисти. Не важно, кто сколько сделает. Важно, чтобы мы работали сообща. Предлагаю создать комитет, который решит, каким быть вашему монументу. В него могут войти все желающие. Завтра с утра мы повесим чистый лист. Записывайтесь все. Записывайтесь все, кому это интересно. Комитет будет собираться ежедневно после обеда и обсуждать новые идеи, а к следующему понедельнику определит окончательный вариант – не воспитатели, Ни персонал вмешиваться не будут, если вы их сами не позовете. Я пытаюсь представить такую скульптуру. Ничего не выходит. Вспоминаю, что заметил из окна автобуса несколько странных фигур у самого въезда в лагерь. Одна огромная простертая рука, монумент — Созданный третьей сменой прошлого года. Задумка неплохая, только вряд ли скульптура простоит дольше двух лет, уж больно хлипкая. Но даже при таком печальном конце ей все-таки суждено пережить многих своих создателей. Что же касается малых проектов, продолжает директор: вот один за которой вы можете взяться уже сегодня вечером. Надеюсь, все команды уже выбрали себе название. А теперь придумайте свое знамя. Это надо сделать до завтрашнего вечера. Судьями будут медсестры Бартон и Ланкастер и лаборантка Адамс. Победителю коробка шоколадок Хершес. Некоторые команды, в том числе и наша, аплодируют. — Хочу предупредить старших, не рассчитывайте на легкую победу. В предыдущей смене приз достался девочкам-девятилеткам. Директор обводит взглядом сидящих у костра. — Ну что ж, теперь пусть каждая палата, начиная с самых младших, станет и прокричит свое название. Младшие девчонки поднимаются и вопят. Астронавты! За ними их сверстники-мальчишки. Тигры! Ничего себе порядки! Театральная сценка или скульптура — это еще куда не шло. Но ежевечерни... Собираться со знаменами у костра, Словно какие-то дикие средневековые племена. Дурацкая затея! Настает наш черед, все ребята орут. «Принцы в изгнании!» Только я молчу. Мне нравится придуманное нами название — Но подобные забавы не по мне, это явное ребячество. К чему корчить из себя дитятю, когда тебе и так не суждено повзрослеть? Директор садится. Один из вожатых запевает песню, все подхватывают. Тем временем приносят и раздают фруктовый пунш. А потом мы по очереди поджариваем на костре корешки Алтея. Темнеет, поднимается легкий ветерок. Я не пою, и всеобщий задор меня раздражает. Но все-таки так приятно посидеть у костра. Что-то объединяет нас всех. Какая-то близость, тепло, идущее не от костра, а от нас самих. Мы поем «Микаэль, греби к берегу». Это страна твоя и моя, если бы у меня был молот и кумбайя. Этот мы не остановимся, пока не перепоем все лагерные песни. Но после кумбая вожатые объявляют, что пора расходиться по палатам. Когда наша команда подходит к костру, Роберт, ничего не объясняя, разворачивает нас так, что мы встаем спиной к крику. Роберт оглядывается, убеждается, что вожатые на нас не смотрят а потом хватает какую-то ветку и сует в костер. Когда она загорается, он выхватывает ее из огня, поднимает вверх и опускает горящий конец в рот. Мы уже улеглись. Джин, наш вожатый, ушел, но Рик в палате. От того то мы и ведем себя так смирно. Свет еще не погашен. Его выключают лишь через полчаса, так что можно еще поболтать, успеть написать письма или сходить в душ. Это в ярдах ста от нашего дома. Я пытаюсь читать «Джек-фаталист» и его хозяин, Дидро, но не могу сосредоточиться, столько всего случилось за этот день. Закрываю книгу и начинаю разглядывать соседей по палате. Теперь я знаю, кого как зовут, но поговорить по-настоящему успел лишь с Луисом и Робертом. Нам с Лари по шестнадцать, Габриэлю Тайверу Есону и Питеру пятнадцать. У Есона светлые волосы до плеч у меня когда-то были такие же. Я стараюсь не смотреть на него. Дома у меня есть парик, но это совсем не то, что собственные волосы, да и бесполезно брать его в лагерь. Кого здесь обманешь? Ребята подтрунивают над Есоном. Этот парень приволок в лагерь электрическую гитару. Он отбивается от насмешек, утверждая, что, дескать, В Удстоке электрические гитары были. Но наш лагерь не сток, а Есон не Джимми Хендрикс. Интересно, удастся ли ему хоть раз на ней сыграть? У Габриэля на голове короткий рыжий ежик, вырос после окончания химиотерапии.